Глава шестая. Я извлеку порядок из хаоса. И свет из тьмы. Уильям Тикерей. Свет вторгается во тьму, заставляя меня вынырнуть на поверхность из небытия. Сколько времени я провёл в этой тьме, неизвестно. Сколько дней, ночей, недель, месяцев. Я запомнила лишь боль, а следом пропасть. Я куда-то шёл, зачем, неизвестно. Я не сразу понял, что это Корней хлопает меня по щекам, заставляя очнуться. Но стоит мне распахнуть глаза, как он заносит кулак для удара, и... Снова боль. Резкая, жгучая, алая. Из носа течёт кровь. «Я выбью из тебя эту дурь!» — ревёт друг. «Ты мне больше не друг!» — орёт он. «Ты мерзавец, подлый предатель!» — свирепствует. «Да, я такой. Но где я?» что со мной как ты мог так с ней поступить это он про веду начиная вспоминать что порвал с ней встретил странную парочку и дальше пустота где ты пропадал буйствуют корней мой верный друг хотел бы я знать а когда он дотащив меня до спальни бросает на кровать я распахиваю ладонь И вижу там записку. «Не подходи к вратам хаоса. Бойся порождений тьмы». Я напился или узнал лишнего? Знакомые руки обхватывают мое лицо. «Что ты наделал, Корней? Макс, Макс, ты как? Боже, что с тобой? Где ты был? Я так нервничала!» «Иза», — хотел бы сказать, я. «Веда», — шепчу ей. «Веда, прости». Когда Макс немного пришёл в себя, всё ещё не в силах вспомнить прошлую ночь, а может и две, на всю Академию раздались вопли. И хотя у него раскалывалась голова, он смахнул со своей груди руку Веды, которая уснула возле его кровати и помчался к окну. Отодвинул тёмно-серую штору и глянул вниз. Увидел светлую шевелюру коржа среди толпы других студентов, которые столпились возле каменного фонтана во дворе. У самого края бегала Анг и отчаянно кричала. «Что за переполох?» Сонно простонала Веда, встала и подошла к Максу, обняв его со спины. Он убрал её руки. Макс причинял подруге боль, но надеялся, что время излечит её раны. «Я не шутил, когда сказал про нас», — коротко проговорил он, пытаясь собрать в голове, Разрозненные мысли. «Пойду посмотрю, что случилось. Я с тобой». В груди Макса росло тревожное чувство. Странное исчезновение, записка. «Мы, кстати, ещё должны начать приготовление к празднику», — тихо сказала Веда, пока они шли, минуя статую Медузы Горгоны. Макс промолчал, в голове и так всё путалось. «Какой ещё праздник?» И если предыдущие два курса он был рад расслабиться с друзьями, всегда оказываться в центре внимания, то сейчас хотелось куда-нибудь зарыться и не выглядывать. Совсем не до веселья. Сама академия «Дискорд» будто пыталась свести его с ума. Во дворе он растолкал народ и протиснулся к рыдающей Анг. Сейчас она сидела на коленях перед фонтаном, держа в руках длинное чёрное тельце с оранжевыми кольцами. Змея не шевелилась. Это была совершенно дохлая змея. Символ смерти и хаоса. Но и не только. «Они убили моего Осириса!» — всхлипнула Ангх, когда Макс приобнял её за плечи. «Они? Кто они?» Народ понемногу стал расходиться. Корней, наоборот, подошёл ближе, а Веда помогла Ангх встать. Среди прочих Макс заметил Иизу, которая стояла на расстоянии и задумчиво смотрела на них. «Ничего, заведём тебе нового Осириса», — сказал Макс. Но Анк была неумолима в своём горе. «Не существует другого такого умного, красивого, верного!» «Ты ведь про змею сейчас говоришь?» — уточнил Макс. «Ладно, давай уведём её отсюда», — сказал Корней, пытаясь забрать Осириса из рук Анк, но безуспешно. Совладать с обезумевшей египтянкой им помог появившийся во дворе школы господин Сол. Казалось, его волосы так и сияют, даже несмотря на пасмурное небо. «Отдайте мне эту несчастную», — сказал преподаватель, протянув руку к змее, и Ангх безвольно подчинилась, передавая ему питомца. «Я позабочусь о ней», — еле слышно проговорил Сол, а потом глянул на Корнея и Веду. «Помогите студентке добраться до её комнаты». «Так», — сказал он громче, — «всем можно расходиться. Ничего не произошло». И властно махнул рукой. Удивительно, как он им помогал уже в который раз, — подумал Макс. И даже немного подозрительно. Но господин Цол выглядел столь добродушным и лучезарным, что, глядя на него, все сомнения Макса рассеивались. Ангх безучастно посмотрела на них, бросила последний взгляд на змею и вяло поплелась следом за ведой и корнеем. «Кому понадобилось убивать её питомца?» — проговорил Макс, сболтнув свои мысли. Преподаватель остановился возле Макса, всё ещё держа у груди змею. «Тьма повсюду, Макс», — тихо произнёс он. «Не позволяй ей соблазнить тебя». Макса будто пронзила молния. А господин Сол уже шёл прочь от фонтана, где развернулась очередная трагедия. Что он имел в виду? «В древнем Египте змей почитали как символ солнца». Раздался за его спиной спокойный, размеренный голос Изабель. Макс обернулся, встретившись со взглядом серых глаз. Врагов своего царя змея могла испепелить огнём. Да и Изида была наполовину змеёй, кстати». «Вижу, ты осведомлена», — сказал Макс, пытаясь изобразить улыбку. «Не такая уж и несмышленная для первокурсницы. Какой гений в ней скрывался?» «Похоже, ему ещё предстояло это выяснить». «А что с Римом?» «Удивлена, что ты спрашиваешь», — изогнула брови Иза. «Змея — атрибут Минервы, богини мудрости. Ты и сам всё будешь знать, если перестанешь прогуливать пары». Ему показалось или её это задевало? Он надеялся, что забыл соскучится по нему. Будет ждать его появления, как он ждал её. А она отчитывала его за прогулы? Макс снова всмотрелся в её симпатичное лицо и понял, что упускает нечто важное. Когда они виделись в последний раз? О чём говорили? Рядом с Изой его рассудок мутнел. «Почему ты выбрала «Дискорд»? Вдруг спросил он, шагнув на ступеньку и оказавшись под высоким сводом Академии. Изабель шагнула следом. На учёбу в «Дискорд» отправляли предки, и мало кто из тех, кого Макс знал, выбрали свои факультеты по доброй воле. Всё было предопределено задолго до них. Все их выпускников сложились своеобразные традиции, отпрыски отправлялись в Академию, чтобы позже перенять дело своих родителей. «Дискорд» давал базу. Гуманитарные знания, без которых, как им упорно внушали, никакого успеха им не светит. А уж после «Дискорда» ты мог получить образование по специальности. Отец Макса, Массимо Лимузи, был бизнесменом родом из Италии. Поговаривали о мафии, но отец никогда не посвящал Макса в подробности. Мать Веды — крупный предприниматель и дизайнер, владелица сети бутиков. Отец Корнея — Лучший стоматолог, к которому выстраивалась очередь сильных мира сего. Так или иначе, это были успешные люди, заработавшие себе состояние или имя. Правда, к чему им изучать ту же мифологию Макс ума приложить не мог. «И кто твои родители?» — спросил он у через чересчур прямо. «Отчего-то ему хотелось знать, что она не принадлежит к их скучному деловому миру, в котором нет места любви. Никто». Тут же ответила Изабель и отвела взгляд. «Я просто захотела учиться». Она не была вынуждена, она желала учиться. Это было как минимум необычно. Изабель подняла голову и поймала изучающий взгляд Макса. Он стоял на одну ступеньку выше, нависая над ней, и всё же казалось, будто она главнее, мудрее, взрослее. А может, ему просто хотелось усадить её на пьедестал, самому опуститься на колени и вздыхать, глядя на свою музу. «Кстати, ты знал, что эта школа построена по проекту колледжа Чартерхаус?» — спросила Изабель. «И что? Ты поэтому сюда приехала?» Однако Изабель ничего на это не ответила. «Део Данте Дэди» — девиз школы. В переводе с латыни «Бог дал способности, реализую их по совести». «А какие у тебя способности?» — спросил Макс. «Я умею учиться. В постижении знаний мне нет равных. Я извлеку порядок из хаоса и свет из тьмы». «Ну, кто это сказал?» «Хочешь поиграть, значит?» — ухмыльнулся Макс. «Не буду мучить тебя. Это Уильям Мэйкпи Стекирей». «Мейкпис» — это как «делай мир?» «Мне больше нравится Make love. и забросила на него взгляд, щёки её вспыхнули. Not war, договорил Макс, сам немного краснее. «Вот кто его за язык тянул?» В переводе с английского «Займитесь любовью, а не войной». Не успели они завернуть за угол, как навстречу им вышла профессор. Вся такая подтянутая и строгая, в серой юбке-карандаше и жемчужно-белой блузке. с наброшенным на плечи светлым блейзером. Руки она держала за спиной, но Макс не сомневался, что они в кожаных перчатках. «Всё ли хорошо?» — спросила она, переводя взгляд с Изы на Макса и обратно. Вид у Макса, конечно, был потрёпанный. Что-то промелькнуло в его голове, будто обрывок воспоминания. Улыбающиеся алые губы. Вспыхнуло и исчезло. «Нормально», — ответил Макс. «Я очень вовремя увидела вас двоих», — сказала профессор. «Максимилиан, наверное, ты уже знаешь, что Изабель демонстрирует прекрасные академические умения. Не прошло и недели, а она уже на третьем курсе. Но ей не хватает... хм... социальных навыков и умения ориентироваться в учебной среде». «Надеюсь, ты сможешь присматривать за ней на нашем факультете, пока она ещё там». «Пока?» «Неужели Иза собралась перейти на другой факультет? Может, египетский или греческий?» Сердце Макса забило сильнее. «Может, ему всё же стоит почаще бывать на парах?» «Конечно, профессор». «И ещё. В конце недели состоится наш ежегодный турнир. Участвуют все факультеты», — радостно сообщила она. «Мы отправимся к Змеиной скале, так что готовьте вещи и собирайте команду. Для сплочения коллектива это всегда отличный опыт». Когда профессор ушла, Макс посмотрел на Изу и провёл ладонью по затылку. «Получается, я теперь за тобой приглядываю?» Иза состроила смешную гримасу, будто была не очень довольна. «Неизвестно, кто за кем приглядывает. Пока!» Макс дошёл до своей спальни и обнаружил на кровати неприятный сюрприз. Ещё один чёрный конверт с запиской. «Больше не ходи на тайный факультет», — говорилось там. «Иначе я умру». «Что ещё за тайный факультет? И что значит «больше не ходи»? А он ходил? И кто может умереть из-за него?» «Неужели всё повторялось?» Макс зажмурился, стараясь прогнать тошнотворный запах дыма и мучительную какофонию криков.